Глава 36. Как ты себя чувствуешь? ⁇ спросила Ада, присаживаясь на скамью рядом с кроватью Лины. Воздающую, казалось, красил даже недуг. Бледность сделала ее кожу почти фарфоровой. Локоны, россыпью разлетелись по подушке, и теперь в них задумчиво бродил пробившийся сквозь тяжелую штору солнечный луч. Лина по кошачьи потянулась и, глядя на аду из-под полуопущенных ресниц, промурлыкала. «Благодарю, ведающая. Мне кажется, так хорошо я не чувствовала себя никогда. Целители влили в меня столько лекарств и вкачали такое количество энергии, что, по-моему, я уже должна... «Светится изнутри!» Лина подняла правую руку и задумчиво повертела ее перед собой. «Нет, не светится пока. Странно. Но, думаю, все еще впереди». «Я рада, что тебе лучше», — улыбнулась Ада. «Да мне не лучше. Я совершенно здорова». Лина рывком села в кровати, и тут же поморщилась от резанувшей в животе боли. «Да, да», — ответила Ада, продолжая улыбаться, «но, думаю, тебе все же лучше лечь». Вместо того, чтобы прислушаться к ее совету, Лина намертво вцепилась ей в руку. «Ада, прошу тебя, я не кисейная барышня, я глава клана убийц, я больше не могу лежать тут, как тюфяк, и смотреть, как вокруг меня пляшут целители, ведающие. Они ненормальные, они и Аусеклиса залечат до смерти. Я здорова и полна сил, а мне не позволено даже присутствовать на совете. В чем я перед тобой настолько провинилась? Лина, прекрати. Ты прекрасно знаешь, что это необходимая мера. Ты едва не ушла во тьму». Значит, мне опять не позволят встать. Воздающая с недовольным видом улеглась обратно. Из ищущего убийца паршивый. Вот если бы он взял чуть правее и выше и попал в печень, или чуть левее и ниже, тогда в поджелудочную, то я бы испустила дух прямо в императорском саду но он умудрился всадить мне кинжал в самый безопасный сектор. Кто его только с оружием обращаться учил, руки поотрывать мало. Тем не менее он сподобился ранить, к счастью, не смертельно, лучшую убийцу империи, парировала ада, и лицо ее помрачнело. Лина сразу заметила произошедшую в ней перемену. «Сегодня на совете обсуждалась его судьба?» — осторожно спросила она. «Да, был вынесен приговор», — ответила Ада, и ее лицо превратилось в подобие каменной маски. Лина смотрела на нее, ожидая продолжения, но ведающая молчала. «Он признал свою вину?» Наконец решилась она задать вопрос. «Нет», — ответила Ада. «И чем он объясняет свое временное умопомешательство?» «Он ничего не объясняет, Лина. Просто молчит. Но найдены документы, подтверждающие, что это он снабжал информацией цитадель». Воздающая ошарашенно молчала. «Он предатель! И завтра он умрет!» Лина опустила голову. «Человек, совершивший такое, достоин самой страшной кары, если только...» Она умолкла, будто раздумывая, стоит ли продолжать. Потом все-таки заговорила. «Ведающая...» Позволь спросить. Ведь он был в твоих видениях. Я знаю. Будущее многовариантно. Но видела ли ты в вероятностях реальности, что он может представлять для тебя угрозу? Я подумала, быть может, все это чудовищная ошибка. Сложение каких-то факторов, о которых мы не знаем. «Если твой дар не предрекал беду, быть может, она и не должна была случиться?» Ада грустно покачала головой. «Как бы я хотела, чтобы это было так!» Тихо, одними губами прошептала она. «Но я видела эту вероятность, Лина. Видела кардинальные линии реальности» ищущего, вонзающего в меня кинжал. И не усомнилась в нем, усомнилась в себе. Что ж, коли так, он заслуживает смерти. Да свершится воля Аусеклиса. Мрачно кивнув, произнесла Лина, но голос ее звучал неуверенно. Она сомневается, так же, как и я. Чуть не скончавшись от его руки, она тоже до конца не верит. Она пытается найти объяснение его поступкам. А она ведь не видела его, закованного в цепи, сломанного и раздавленного. Мне никогда не приходило в голову, что Лина может быть к нему неравнодушна, — подумала Ада и вдруг ощутила совершенно неуместный в данной ситуации укол ревности. «Совет принял решение единогласно», — сказала она, пристально глядя Лине в глаза. «А ты бы проголосовала за смертный приговор?» Воздающая заметно смутилась. «Разве это имеет значение, ведающая?» Решение уже принято советом, и оно, несомненно, верное. Ответь мне, воздающая, ты поднялась бы? Нет. Опустив глаза, тихо ответила Лина. Да, я тоже не смогла заставить себя подняться. Я должна была, но это оказалось выше моих сил. «Сказав единогласно, я погрешила против истины», — подумала Ада. «Прости, Ада», — горячо продолжила Лина. «Я знаю, что не права, и я всегда подчиняюсь голосу разума и никогда сердца. Иногда мне кажется, что у меня его просто нет. Но сейчас что-то совершенно нелогичное говорит мне» что он невиновен. Этому нет объяснений. Это просто глупое чувство, которое я не в силах побороть. Помнится, великий Таниру в «Философии жизни» писал, что воздающие — это руки тьмы, а ведающие — сознание. Разум точно знает, что необходимо и верно, а руки лишь следуют его велению. Я знаю, ты решишь правильно, Верховная Жрица. Луч солнца, пробившийся в полутемную комнату и медленно двигающийся во время их разговора по подушке, дополз до стоящего на подносе стакана с травяным настоем, и цвет жидкости преобразился превратившись из иссине-черного в темно-бордовый. — Что правильно, знает только Аусеклис, — ответила Ада, впившись в стакан взглядом. — Смотри, как изменчив мир, достаточно появиться свету, и тьма окрашивается цветом крови. Суть предмета ведь осталась прежней. Изменилось лишь наше восприятие. Свет изменил его. Повисла тишина, тягучая и осязаемая, как вечерний туман. Ни сознание, ни разум. Таниру писал, что... «Ведающие — это сердце тьмы!» — прошептала Ада, внезапно поднялась и, не попрощавшись, вышла из комнаты.